стоял устало посмотрел. Затем зашел в спальню, вернулся с курткой в руках, чуть помедлил, сгреб двумя резкими движениями всю ее одежду в охапку, направился к двери, прихватил свою сумку и вышел вон, запер дверь снаружи. Через окно было видно, как он идет по лестнице, как падает на землю вся ее одежда. Еще было слышно птичку. А детские голоса? Нет, не слышно. Глава 38 Как звереныш, девочка забилась за софу, спряталась. Изабель встала, дрожа от холода, осмотрелась вокруг увидела одеяло. Но как противно до да чего-либо тут дотронуться. И она бесцельно прошлась туда-сюда, потом к окну. Увидела свою одежду, брошенную Джимом, и пожилого человека, видимо соседа, который возмущенно посмотрел на эту кучу и отпихнул ногой в сторону. Стучать в окно она не стала, поскольку была голая. Но когда сосед скрылся в подъезде, дотянулась до задвижки, и проверила, открывается ли окно. Выбраться отсюда не составит труда. Изабель снова прикрыла окно. Наполовину задернула занавеску, чтобы ее не увидели. Со стороны Софы слышались какие-то легкие равномерные звуки. Изабель наклонилась, глянула туда, где между стеной и спинкой скорчилась Сара, сунув в рот край синей кофты, пытаясь ее жевать или сосать, лицо распухшее, как тихо. Изабель вдруг поняла, что только Сара мешает ей уйти. Остальное ясно и просто — найти в спальне какую-нибудь одежду или дождаться темноты, в надежде, что ее вещи не утащат от порога, проскочить голышом по ступенькам и их забрать, а ребенка надо отвезти к врачу. В конце концов, она так и сделает, понятно, какой смысл откладывать. Но было светло, и вот она стоит дрожа, мечтая вырваться из собственного тела, чужого и голова как на снимках Алексы. Сара вылезла из-за Софы, крепко зажав в руке кончик кофты. Дейв выговорила она, глядя в сторону. Изабель почувствовала запах мочи, а уж потом увидела темные полосы на ковре. Полли! И Сара беззвучно заплакала, слезы текли из глаз, но девочка их словно не замечала, а Изабель слышала, как капли падают на ковер, где валялись обрывки конверта и цветных фотографий, клоки ее волос. В спальне на кровати она обнаружила майку и джинсы, То и другое грязное, и запах Джима такой сильный, что она поперхнулась и икнула, но сдержала слюну. Штанины придется закатать, а на поясе придерживать рукой, ремня нет. Еще нашла нижнюю рубашку, взяла ее для Сары с собой в ванную, где не включила света. Позвала Сару, кликнула ее по имени. В квартире наверху громко играло радио, ликующий голос выводил какую-то арию. Затем вступил оркестр, но кто-то закричал, и радио сделали тише. На краю ванны валялось полотенце, она намочила конец теплой водой. Снова кликнула было Сару, а в ответ услышала только тихие и боязливые вздохи. Закрыла глаза рукой, приложила ладонь к колбу, чувство, как что-то оборвалось у нее внутри. Разбилось и никогда не склеится, ведь нету сил, и куска все равно не хватает. Вспомнила о Якобе, но осторожно словно тот мог прочитать ее мысли. Здесь ее увидеть. Звонить ему она не станет. Джим говорил, по ее лицу ничего не разберешь. В полутьме она решилась взглянуть в зеркало и испугалась. Ладно, она причешется. Завяжет волосы хвостом, и никто не разглядит, что пряди не хватает. Изабель взяла мокрое полотенце и пошла в гостиную. Там лежала Сара, во рту кончик кофты. «Сара», — прошептала Изабель, — Встал на колени, ладонями обхватило ее лицо, взгляд пустой. Правой рукой потянулась за полотенцем, стала вытирать запекшуюся кровь. Поднялась, сходила в ванную, прополоскала полотенце, вернулась. С каждым ее движением обнаруживались новые следы разрушений. Надорванная губа, кровавая дыра вместо двух зубов, сломанный нос, распухший кровоподтек. Осторожно помогла девочке подняться, повела в ванную, лицо и руки помыла теплой водой, полотенце намочила в холодное и положила на вздувшуюся шишку. Сара, последовав за Изабель в гостиную, видела, как та разыскала свою сумочку и вылезла в окно. — Полли! — произнесла Сара. Изабель кивнула и соврала. «Пошли — Пошли! Вдруг она вернулась. Пробежала по ступенькам. Уже смеркалась. Одежды у порога не было. — Полли! Кусок сине-зеленой тряпки торчал из помойного бака, сверху разорванный пакет с мусором. Сара попыталась забраться на подоконник, но соскользнула вниз. Попыталась еще раз, опять не сумела. Изабель видела распухшее лицо девочки, протянула руку. Пришлось свеситься через раму. Сара вцепилась в ее руку, но вдруг отпустила, посмотрел недоверчиво. — А что я могу сделать? — подумала Изабель. Слезы потекли по ее лицу. Повернулась и ушла.